Глава двадцать шестая. Сент-Тропе. Я добираюсь до его виллы, которая больше похожа на замок, врезанный в склон холма. В такой могла бы остановиться королевская семья. Я притормаживаю на полпути. Я не из тех модниц, которые водятся с миллионерами с Лазурного берега, и на секунду мой энтузиазм ослабевает, но затем я беру себя в руки. Я же не замуж собралась за этого человека. Я просто собираюсь пригласить его выпить. Возможно, он тоже не из тех, кто ведёт праздный образ жизни. До сих пор он так не выглядел. И я знаю, что нельзя судить о книге по её обложке, верно? Я звоню в звонок и жду. Спустя целую вечность дверь открывается. Он стоит в проходе, одетый в джинсы и футболку, на которой написано ASBN, думая о тебе. Что это, если не знак свыше? Мне нравится твоя футболка, говорим мы синхронно. Спасибо. Снова выходит в унисон, от чего мы смеёмся. Рози мне сказала, что ты обосновался здесь на лето? говорю я. Он улыбается, его красивые глаза морщиница, как лучистые звёзды. Ужасно хочу писать. Сама знаешь, как это бывает. Понимаю. В общем, не хочешь прийти сегодня ко мне в фургон, выпьем, если сможешь оторваться от своего романа. Я знаю, что такое быть в потоке. Но ну, с точки зрения читателя. Я готов и сейчас, если готова ты. Присвитая мать всех невест. Всегда готова. О, боже, Рози превращается в робота, а я в идиотку. То есть, когда, если не сейчас? Он улыбается, и его красивое лицо светится. Всё это так в новинку. У него синие с золотыми крапинками глаза, и мне интересно, буду ли я следующей, кто полюбит этого мужчину. Дай пару секунд. говорит он и бросается внутрь возвращаясь он держит в руках какое-то дорогое шампанское и книгу мы что-то празднуем почему нет а книга он застенчиво смотрит на меня никуда без них не выхожу я смеюсь ты определённо мой человек я также думаю и про тебя ари Не уверена, что на это ответить, так что просто иду к своему фургону, а он шагает рядом. Я надеялась, что мы сможем провести встречу авточитатель в моём книжном магазинчике долго и счастливо. Я знаю, что ты очень популярный и всё такое, но это было бы очень душевно. Может, будем только вдвоём? Я с удовольствием. Ну заходи, взгляни для начала. Посмотришь, что думаешь? Джонатан и раньше бывал в фургоне, но это было давно, и с тех пор все изменилось. Поэтому я хочу убедиться, что мы совместимы, прежде чем принимать какие-то решения о будущем. Мои книжные дети — моя жизнь, и то, как я живу, никогда не изменится. Я не уверена, что кто-то сможет начать жить вместе со мной, но, наверное, если нам суждено быть вместе, то все получится». Он запрыгивает в фургон, и мы едем по улицам Сен-Трапе, умытым солнечным светом, щурясь от лучей, заглядывающих в кабину. Наступает тишина, и, наверное, мы оба понимаем, что другой нервничает. Что за книга, спрашиваю я, выбирая безопасный и знакомый путь. После того, как его не стало. Мои брови взлетают. Ты их все прочёл? Это цикл книг про женщину, которая потеряла возлюбленного одним дождливым ветреным днём, когда он спас из-под машины поскользнувшегося ребёнка. Он краснеет. «Я хотел... Хотел узнать, каково это пережить такую трагедию. Внезапно я понимаю. Он так же, как и я, исследует горе через книги. И что ты узнал? Лагерь уже виднеется, и я не знаю, И я вижу толпу кочевников, сидящих кругом и устроивших пикник на траве. Такой, как мне нравится, когда каждый вносит свой вклад, и от того получается восхитительно странный многокультурный пир. Что я узнал, говорит он, потирая подбородок. Ну, тот человек, который остаётся жив, никогда уже не будет прежним, но сможет вырасти, стать новой версией себя. слегка побитой жизнью, но ставшей сильнее, даже если сам пока ещё этого не понимает. Хм. Я паркуюсь и выключаю двигатель, обдумывая его слова. Думаю, ты прав. Хочется поднять настроение, так что я ослепительно улыбаюсь и говорю: "Не хочешь присоединиться к своему первому кочевническому пикнику?" Возможно, тебе придётся отдать своё дорогущее шампанское. Очень хочу. Складывается ощущение, что Джоннотон очень терпеливый и готов отдаваться новым впечатлениям и опытом. Может, в нём говорит писатель, и всё это потенциальный материал для книги, а может, он старается быть открытым миру, выходить из тени и одиночества. Я могу такое оценить. пока я провела 3 года, прячась за смехом и улыбками и умирая внутри, он прятался за словами и использовал их, чтобы выстроить стену между собой и миром. Я выскакиваю с форгона и с громким хлопком закрываю за нами дверь. Джонатан идёт рядом со мной с бутылкой шампанского и книгой в руках. Мы подходим к путешественникам, и Эрози, поднимаясь, обнимает меня. Она переоделась в длинный струящийся сарафан, который подчёркивает её крошечный животик. Привет, Джонатан. Как ты? Присоединишься к нам? С удовольствием, говорит он, отдавая ей шампанское. Обещаю, я принесу ещё, как только тебе можно будет выпить за здоровье малыша. Она смеётся и целует его в щёку. Звучит отлично. А пока я пью капустный сок. Или что там в меня вливает Макс? Иди сюда, садись, говорю я и смеюсь, потому что кажется, будто мы в какой-то секте. Нервы шалят, когда я приглашаю в наше племя нового участника, потому что, наверное, так оно и есть. Подходит Макс, в руках у него гитара, и он негромко напевает "Off Song" Майкла Джексона. Он резко останавливается, завидев Джонатона. Чувак, привет. Как дела? Ани жмут руки. Отлично. Снял небольшой дом и обосновался на лето. Приходите в гости обязательно. Небольшой дом? Ну какой же он скромный. Это же чёртов замок с видом на море. Он для нас преуменьшает, или ему правда на такие вещи плевать? Уверена, что последнее, и почему-то мне кажется, что и в палатке Джонатан был бы счастлив. Или это я уже выдаю желаемое за действительное? Придём, говорит Макс. Мы здесь ещё пара недель, может, месяц. У Рози скоро узий и несколько других приёмов. Так что мы пока обосноуемся здесь базу. Вы всегда можете остановиться у меня. Не, чувак, мы будем мешать твоей писательской работе. Нам и тут хорошо. Но мы точно заглянем в гости. Мы сидим на бархатистой траве, и я представляю Джоннета над другим кочевником. Некоторые, как Виолетта и Лоран, были с нами с самого Руана. Мне приходится напоминать себе, что они и так уже знакомы, а с другими, как Клота и Эмили, мы познакомились только что. По кругу передают тарелки с едой, от французских сыров и свежего хлеба. да и открытых баночек с сардинами и анчоусами. Пакеты с чипсами и теплые от солнца ломтики помидоров. Сойдет все? «Простите», — говорю я, чтобы вернуться в фургон и тоже найти что-то, чем можно поделиться. Я нахожу лишь коробку изысканных конфет от местного шоколатье, так что приходится пожертвовать ими на общее благо и успокоить себя тем, что у меня все еще есть рози». Анна поможет с моим сладкоежеством. Ларан падает между мной и Джонатоном. Как твоя последняя книга? Повсюду вижу рекламу. Пока что продаётся лучше всех предыдущих. Наверное, есть что-то в том, чтобы писать про любовь. Хотя издателя пришлось уговаривать. Я понимаю, что ещё не дошла до его старых романов, и почему-то предполагала что они все одного жанра. А что ты писал раньше? Шпионские триллеры. У меня отвисает челюсть. Неудавшийся я сталкер. Меня так отвлекли фотографии щеночков, что дальше я особо-то и не продвинулась. Что? Не могу себе представить. Он никогда не казался мне таким маскулиным. Не могу вообразить, чтобы он писал про взрывы и жёстких крепких героев. Мне он кажется более поэтичным, глубокомысленным. Парнем, который пишет о любви и заставляет тебя переосмыслить все свои убеждения. Он проводит рукой по волосам. Я знаю, но у меня был бренд, который я выстраивал целое десятилетие. Тяжело было от него отойти. Мой издатель думал, что Тишина одиночества разрушит мою карьеру. Но я просто обязан был написать этот роман. Я чувствовал его душой, понимаешь? Пришлось рискнуть и опубликовать, даже если бы это навредило моему образу. Зачем же так рисковать, спрашиваю я. Ты не мог выпустить Тишину одиночества под псевдонимом? Он долго молчит, И все вокруг опускают глаза на землю, словно знают какой-то секрет. А я пытаюсь понять, что тут происходит. Так что, спрашиваю я, обиженная перемены общего настроения. Он кашляет, прочищая горло. Но я, истинный представитель вида книжный червь, знаю, что он пытается выиграть время, чтобы придумать ответ. Рози подсаживается рядом и смотрит мне в глаза. словно пытается загипнотизировать что я упускаю она часто моргает и я начинаю переживать что она перегрелась или что-то подобное протяжно выдохнув она говорит может Джонатан хотел чтобы книгу прочитали многие ну конечно как и любой писатель многие из тех кем он восхищается например Люди, которые страстно любят читать. Я смотрю, не понимающе. Страстные читатели любовных романов, которые могли бы узнать его фотографию на обложке. Я? Она говорит про меня? Ты написал её для меня? Шепчу я, вдруг желая, чтобы вся тусовка красных от солнца кочевников Оказалось, где угодно, только не здесь. Если бы краснеть было спортом, Джонатан получил бы золотую медаль. Ты вдохновила меня, когда мы встретились тогда на музыкальном фестивале. Как я могла не заметить, что это мы? Настолько очевидно мы, вписанные в книгу вместе с нашим тяжёлым прошлым. Теперь я понимаю, почему в Руане на книжном мероприятии Мне казалось, что он говорит со мной, потому что и правда, говорил со мной. Я была так закрыта миру и всему, что он предлагал, что даже не понимала. Ого. Я не знала. Надеюсь, ты не против, говорит он. Я нахожу вдохновение повсюду, но тобой я был бесконечно заинтригован. Бесконечно заинтригован. «Нет, не против. Но как ты узнал о моем прошлом?» «Конечно, в книге не было точного пересказа моей жизни, но было достаточно похоже все эти потери и разбитое сердце. Я и не знал. Я узнал про Ти-Джея только в тот день, когда ты мне рассказала. Я просто заметил твой тяжелый взгляд. Я понял, что за ним стоит что-то большее, и развил эту тему». Мне нечего сказать. Наверное, это самое романтичное, что только может сделать человек. Написать любовную историю о ком-то, чтобы она наконец получила своё долго и счастливо, несмотря на её тяжёлое прошлое. Он ничего не приукрасил, не приуменьшил любви, которая у неё была. Даже больше, он сделал этого персонажа, персонажа Тиджея, центральным в истории. Каким-то образом он знал, прочитал всё в моих глазах и превратил во что-то прекрасное. Принятие, исцеление, новое начало. Путешественники болтают между собой, притворяясь, что не вслушиваются в каждое наше слово, и притворяются не очень успешно. Я всё ещё поражена и не знаю, что сказать. Если честно, Ту первую искрку желания я почувствовала ещё на музыкальном фестивале, когда мы с Джонатаном только познакомились, но она меня ужаснула. И подумать только, он тоже почувствовал её. И мы смогли отыскать друг друга снова, несмотря на то, что предоставили это судьбе. Это милый жест. Жест, не могу подобрать подходящих слов. Не уверена, кем быть в этой ситуации. Он отмахивается, словно роман в сто тысяч слов об искуплении, прощении и желании. Это какой-то пустяк. Прогулка в парке. Я надеялся лишь, что ты его прочтешь. Только и всего. А потом нам доведется встретиться так же, как и героям. Он смеется. Этого я не ожидал». Я был просто поражён, когда ты сказала, что вы едете во Францию. И ещё и тогда, когда у меня там книжный тур. А почему ты не сказал? Он пожимает плечами. Не представилось шанса. Я вспоминаю поцелуй, а потом свой поспешный уход. Он уже тогда знал, что надо действовать осторожно. Я верю в судьбу. Так что, когда ты раз за разом появлялась в моей жизни, я подумал, а не знак ли это? Я не знаю, к чему это всё идёт, и мы окружены кучей людей. Наверное, он видит неловкость на моём лице, потому что говорит: "Не хочешь прогуляться?" Я киваю и встаю, отряхивая траву с шорт. Мы прощаемся, и все делают вид, что удивлены нашим уходом. "Прости", говорит он. Я не хотел, чтобы все превратилось в групповое обсуждение. Все нормально. Все равно все узнают. Когда ты кочевник, у стен есть уши. Он берет меня за руку, и это кажется таким правильным, что я разрешаю себе не думать. Не сравнивать его с Ти-Джеем. Просто быть. Я знаю, что тебе тяжело пришлось. Я не буду ничего от тебя просить, Лишь хочу быть в твоей жизни, если ты позволишь. Если это значит, что мы будем всего лишь читать при свете свечей, то я не против. Он как будто читает мои мысли. Разве я рассказывала, что самая большая моя фантазия мы читающие при свете свечей. И тебе, правда, этого будет достаточно? Он поворачивается ко мне, Его лицо сияет с счастьем. «Конечно. Но ты тайно надеешься, что я буду читать какую-то эротику и, разгорячившись, начну срывать с тебя одежду, да?» Он откидывает голову назад и хохочет. «Ну, отнекиваться не буду».